Глава тринадцатая. И тем более гад, что не соврал ни разу. В замковой оранжереи, по которой меня битый час водили, чего только не было. геацинты, гортензии, калы, эустомы, лилии и пионы. Но больше всего было роз. Большие и маленькие, с крупными, с кулак бутонами и крошечными, с ноготок лепестками. Такими нежными, такими прозрачными. Соль здесь понравилась бы. Если у девочки есть еще слабость помимо сладкого, то это цветы. Часами она может возиться засушенными веточками, перебирать, сортировать. Дядюшка ворчал, что лучше полезные учила, а не красивые. Но ворчал-ворчал, а принес девочке книжку, как разговаривать на языке цветов. С тех пор соль сладу не стала, принялась вплетать травки в волосы и требовать, чтобы мы угадывали, что она этим хочет сказать. Зеленоглазого мой выбор удивил, и это мягко сказано. Признаться, я увлеклась немного. Но ведь сам сказал то, что понравится леди Ди. А я точно знаю, что никакие ей цветы не понравятся. Равнодушна Диана к ним. Но букет из черных, как вороново крыло роз, с красными капельками невероятно редкой алой гипсофилы придется, если не по душе, то, по крайней мере, ко двору. При взгляде на довольно мрачный и даже готичный букет, составленный мной. Брови зеленоглазого лорда поползли вверх. Вспомнил, должно быть, как Ядавича постельное цвета влюбленного порося ему стелила. От Дианы в подарок. И должно быть, задумался, что чего-то о своей невесте не знает. Может ему в следующий раз ее кружевную сорочку приподнести. Впрочем, зеленые глазища еще больше азартом вспыхнули. Тифу. А это вам. Лорд протянул мне пион, нежно-розовый круглая головка и нежными лепестками. Не полевой, конечно, но да что есть. Сердце пропустило удар. Но вот как он умудряется попасть в самое-самое. Слов нет, как я обожаю пионы. Просто... Застыло в замешательстве, когда наши пальцы соприкоснулись. На миг всего. Словно показалось. Поспешно отдернула руку, закусила губу, понимая, что выдаю себя с головой. Да что ж такое ени «Держи себя в руках, енифер проговорил вдруг лорд задумчиво. «Редкое имя. Мы с вами не встречались прежде, Йеннифер». «Может, во снах?» Вымученно улыбнулась я и пояснила в ответ на приподнятую соболью бровь. «Здесь, на севере, верят, что, когда тело отдыхает, любопытный дух путешествует». «Вон оно что», — кивнул лорд, поджимая четко очерченные губы, и непонятно было. Всерьез он или нет?» «Во снах, значит». «А вы рано встаете, енифер добавила вдруг книг к селу, к городу. «Поздно ложусь, если быть точнее», — тихо буркнула я. И больше меня, хвала не задерживали. Облегчение, когда покидало оранжерею быстрым шагом, сжимая в руке стебель пиона, знатно подпортило чувство досады. Спустя час блуждания с зеленоглазом по оранжерее шансы встретить старшую злыдню серичани, горничную. У меня еще выше. Объясняться со старшей горничной по поводу моего вероломного отлынивания от работы в прачечной желание не было совершенно. А потому, дабы разминуться с ней, я обошла вход в оранжерею с другой стороны, миновала домик садовника и чуть не споткнулась лежащую на тропинке женщину. Сердце оборвалось. «Марыська! ты не помогла ей?» «Но нет. Это была совсем другая служанка. причем почтенного возраста, лет шестьдесят не меньше. Но ни в какие ворота. Сонное царство какое-то, а не замок». «Эй!» — осторожно потрясла за плечо спящую женщину. И та, открыв глаза, сонно заморгала. «Я что, заснула?» — спросила она хриплым голосом и закашлялась. «Похоже на то». «Как же все затекло!» — пожаловалась женщина. «И кости ломит!» «Так простудились на сырой земле-то!» «Я вам отвар от лихорадки заварю и принесу!» «Глупости!» — прокряхтела женщина. «Я из белой стужьей. Всё детство босиком по снегу пробегала и не простужалась никогда. До сих пор в обуви неудобно!» Хотела возразить, сказать, что все когда-то случается в первый раз. Тем более не девочка же уже, но не стала. Вот что насторожило. Женщину эту я не видела раньше, могла под заклад побиться. И тем страннее, глаза у женщины были знакомые. Недовольно поморщившись, служанка поднялась и, забыв попрощаться, направилась к замку. Я пожала плечами и поплелась следом. «Леди Ди, у нас поздняя пташка». До полудня на перинах пронежится, так что, может, разнообразие ради мне повезет, И хозяйка не вспомнит о своей, такой незаменимой Ене. И мне даже подремать пару часов удастся».